Глава 24 Оглядываю огромный зал, полный гостей. Все как в фильмах. Богатые дамы увешаны бриллиантами, обмотанные брендовыми шмотками. Они улыбаются друг другу, на лицах фальшь. Мужчины в смокингах хорошо одетые, но по-настоящему привлекательных можно пересчитать по пальцам одной руки. Один. Жданов. И тот ушел со своим другом куда-то прочь из зала. Остальные лысеющие, полные, слоснящимися все физиономиями и липкими взглядами, которые даже ощущать на себе неприятно. Уродство мужского населения контрастирует с искусственными телами Барби, которые их сопровождают. Их спутницы идеальны. Сиськи, грудью назвать их добро не поворачивается язык, задницы. Все хоть сейчас на обложку журнала для взрослых. Чувствую себя серой мышкой по сравнению со всеми этими экспонатами. Наверное, поэтому они все так пялятся. Расправляя плечи, оглядываюсь в поисках бара, нахожу его в другом конце комнаты. Иду туда. Пить не собираюсь, но хочется чем-то занять руки, которые сейчас неуместно пустые. У бара какой-то мужик бодается с барменом, который, видимо, отказался доливать ему вискарь. Разговаривают на повышенных тонах. Рядом уже собралась толпа наблюдателей, дамочки-синички и мужики-вороны. Одна выделяется из общей массы яркостью красного платья. Блондинка со спины напоминает Монро, но когда я равняюсь с ней, понимаю, что она гораздо старше онной. Лет сорок, может, сорок Кожа подтянута в стратегически нужных местах, губы увеличены, ресницы и брови ненастоящие. Но она все равно выглядит привлекательно. Шампанского, пожалуйста. обращаясь к повернувшемуся ко мне бармену. Он уже устал бодаться с гостем и уделил внимание мне. Но этого мужика, видимо, такой расклад не устраивает, он начинает орать на парня за стойкой. Этот спектакль оставил бы неприятный осадочек, если бы не подошедшие охранники, при виде которых гость мгновенно замолчал и стал шелковым. Но его тихо и мирно повели прочь. Я едва сдержала улыбку, расползающуюся на губах. Проследила за удаляющейся троицей взглядом и мелькому наткнулась на такой же улыбающийся взор блондинки. «Не бери шампанское!» — заявляет прямо и дает знак бармену. «Налей ей шмеля, Ром. Шампанское тут дерьмо редкостное!» Я сжимаю губы, пряча очередную улыбку. Перехватываю взгляд бармена, легонько киваю, соглашаясь на эту авантюру. Тот начинает смешивать коктейль. Я слежу за тем, что он добавляет и теряюсь. Кофе, апельсиновый сок, апельсиновый лед в кубиках и ещё какой-то сироп, не успеваю прочесть. Все это сдобрано порцией алкоголя покрепче шампанского, а я не хотела пить. «Что-то я не видела тебя тут раньше». Блондинка подходит ко мне, встает рядом, опираясь на стойку локтем. Ее прямота смущает, но я спокойно улыбаюсь, стараясь выглядеть безмятежно. «С кем ты, детка?» «С папиком». Отвечаю невозмутимо и благодарю бармена за коктейль. Слышу неделикатное фырканье дамочки. Сиськи свои, губы не накачивала. Филлеров нет. Он у тебя либо жмот, либо ты плохо сосёшь. Зато вы выглядите так, будто весь прием скинулся вам на хирургов, чтобы ни в чем себе не отказывали. Она откинула голову и расхохоталась в голос. Красивый смех, слегка хрипловатый, но женственный. Ей бы петь песни Аллегровой, отлично впишется. «В какой-то степени так и есть, Белоснежка». Она миролюбиво коснулась края моего стакана и отсолютовала мне. «Как тебя зовут?» «Лея», — отвечая, не удержав улыбку. Не хотела, но я невольно отпиваю коктейль и тут же делаю глоток побольше. Вкус просто бомбический. Свежесть апельсинового сока и кофе просто взрывает мозг. Прикрываю глаза, смакую лед. «А вы?» «Олеся». Красноречиво ведет бровью, мол, я говорила, коктейль тебе понравится. «Друзья зовут меня мама, так что можешь обращаться, как тебе нравится. Мы с вами не друзья. Скоро станем ими, деточка. У меня на это нюх, как угончий. А теперь отвечай, кто тебя сюда привел. Я его знаю. А, хотя погоди, нет. Дай сама угадаю». Встает спиной к бармену и опирается на стойку локтями. Грудь в вырезе красного платья, как пузыри шампанского, надувается, и я размышляю, сколько этой даме на самом деле лет. «Ты у нас а-ля натурель, молодая, лет двадцать с небольшим, не присыщенная такими сходками. Ты либо недавно в этом мире, либо твой мужик никуда тебя не водил, чтобы не отбили». Улыбаясь в стакан. Черт возьми, да!» Она видит тоже, что и я. Глеб и еще несколько мужчин входят в зал, На них обращают взгляды все присутствующие, включая нас. Жданов точно выцепляет меня из толпы и направляется к бару, сдавая меня с головой. Чувствую, как краснее, когда он идет ко мне, глядя прямо в глаза. Машинально осушая остатки стакана, чувствую, как алкоголь дает в голову. Надо было поесть перед приемом. «Так и знала, что это ты!» Блондинка отлипает от стойки и стоит Жданову подойти... виснет на его шее, запечатляя на колючей щеке смачный поцелуй. «Скучала жутко. Думала, когда же ты появишься. Лиманов, сука, совсем страх потерял без твоего надзора. Тебя тут не хватало. Вижу, вы уже познакомились». Вместо ответов на её тираду Глеб произносит спокойно и окидывает меня собственническим взглядом. «Вербуешь новеньких?» «Свежая кровь никогда не помешает, ты же знаешь». Она бы пользовалась спросом. Блондинка подмигивает мне и делает знак бармену. «Ром, повтори нам!» «Не надо уводить у меня из-под носа девушек. Я не люблю делиться, ты же знаешь». Глеб смотрит на нее и улыбается. «Улыбается!» «А я не верю своим глазам. При мне он никогда себе этого не позволял. А тут разговаривает так, будто они добрые друзья. Внутри что-то сжимается, и я сжимаю пустой стакан в руке». «Я первый ее нашел, так что сворачивай компанию». Улыбка преображает лицо Жданова. От строгости и неприступности не остается и следа. Холодные глаза теплеют, черты смягчаются, он все такой же красивый, но теперь его привлекательность переходит на новый уровень. И я бы точно так же растеклась, как эта блондинка, если бы улыбка была обращена мне. «Ты всегда на шаг впереди, Глеб!» «Но найдётся человек, который переиграет тебя. И пусть это буду не я, но я не пожалею денег, чтобы посмотреть, как тебя оставят с носом, мой дорогой. Не дождешься. Жданов отзывается и опирается на стойку за моей спиной, беря в кольцо своих рук. «Дай нам минутку, я найду тебя в зале». Бармен ставит на стойку два коктейля, я беру один и понимаю, что меня тактично выставляют. Киваю. «Мне платят не за то, чтобы я спорила». «До скорого, детка!» — Олеся произносит напутствие на прощание и кивает своей блондинистой головой. «Я наберу тебе завтра!» «Как? У нее нет моего номера, да и смысла разговаривать я не вижу, поэтому, улыбнувшись, ухожу в зал. Снова оказываюсь в этом море лиц одна».